Третье. Едва успев наступить, новый 1940 год уже нес заговорщикам против мира новые разочарования. Генерал Вейган, приготовивший было 150-тысячную армию к наступлению из Сирии на Баку, как только экспедиционные корпуса англичан и французов помогут финам перейти в наступление на севере, и заявивший, что в июне 1940 года он начнет бомбардировку бакинских промыслов, кусал себе ногти, Напрасно нажим великих держав на Швецию и Норвегию обеспечил проход в Финляндию англо-французских войск. Напрасно гитлеровские полки готовились к посадке на суда, чтобы подпереть отступающих финов и бок о бок с англо-французами ударить на русских. Напрасно вместо финского Петербурга на карте появился советский Выборг, пакты СССР о взаимопомощи с Латвией, Эстонией, Литвой и... Последующее воссоединение этих республик в Советском Союзе окончательно закрыли перед агрессорами Балтийские ворота на восток. Все провалилось, рушились планы немедленного сокрушения советского государства. Взоры англо-французских заговорщиков рыскали по карте мира в поисках кусков, которыми можно было бы заткнуть пасть взбесившегося гитлеровского пса, продолжавшего получать бодрящую струю золота и нефти из-за океана. Общий кризис капитализма углублялся все больше. Неустойчивое равновесие в мире империализма снова было непоправимо нарушено. Силы взрыва обнажили все скрытые противоречия между главными империалистическими державами. Это и определило то, что пожар Второй мировой войны, уже несколько лет бушевавший в разных концах земли за остыдливыми покровами всяких дипломатических формул, вырвался наружу, и его пламя поползло по Европе. Оно подбиралось уже к берлогам самих поджигателей. В стране пока еще оставались только главные заговорщики против мира, отгороженные от очагов кровавой борьбы тысячемильными пространствами двух океанов. Эти рассчитывали отсидеться и от пожара войны, и от гнева распинаемых ими народов. Впрочем, отсидеться надеялись не только американские подстрекатели. Такие же намерения были у их английских и французских пособников. Находясь в состоянии войны с Германией, Они не думали использовать то, что гитлеровская военная машина была занята польским походом, и нанести ей удар на Западе, ведя на Западном фронте странную войну, то есть, попросту говоря, сидя сложа руки, они дали Гитлеру возможность подготовиться к большой войне. Они надеялись, что, собравшись силами, он, наконец, ударит на восток. Но и эти расчеты провалились. Козни заговорщиков обратились против них самих вырвавшийся из повиновения ефрейтор, бросился не на восток, где ему грозило поражение, а на запад, где все было подготовлено для его легкой победы. В течение нескольких месяцев до того Гитлер имел возможность держать на западном театре какие-нибудь 24 дивизии. Против него бездействовали сначала 70, а потом и 120 французских, и 4, а потом 10 английских дивизий. Северный фланг союзников прикрывался 24 бельгийскими и 10 голландскими дивизиями. До начала своих активных действий в мае 1940 года гитлеровский штаб не держал на Западе бронетанковых частей, всецело полагаясь на неподвижность 3000 французских танков. По свидетельству начальника гитлеровского генерального штаба, генерала Гальдера, нацистские силы на Западе в то время представляли собой не больше, чем легкий заслон, пригодный разве для сбора таможенных пошлин. О слабости немцев знали штабы союзников, но у французских генералов были свои расчеты, проникнутые в своем большинстве идеологией фашизма. Они давно уже стремились доказать, что демократический режим не пригонят для ведения войны. Они пропагандировали мысль, будто республиканские порядки убили во французах патриотизм, и способны чувствовать себя воинами. Они утверждали, будто проникновение политики в армию нанесло удар моральному состоянию солдатской массы, мешало военному обучению и внесло в войска дух поражения. Они шумели о виновности во всем этом коммунистической партии Франции. Заместитель начальника генерального штаба, генерал Жерудья дошел до того, что разослал командующим военными округами Франции документ, полученный от маршала Петена, и содержащий указания о действиях, какие надлежит предпринять, против мятежа, якобы задуманного коммунистическими элементами армии против своих офицеров. На самом деле, тут шла речь об оскоренении в армии патриотических элементов и воспитании ее в фашистском духе, в духе поражения. Всячески демонстрируя взаимную враждебность, Петен и Вейган Совместными усилиями вели французскую армию к разгрому. Они не только разлагали ее морально, но боролись и против усиления ее технического оснащения. Еще будучи военным министром, Петен прямо воспротивился продолжению линии Мажено на север, мере, которая могла бы усилить оборону Франции в случае вторжения Гитлера через Бельгию и Голландию. Со стороны Петена это было открытым предательством интересов Франции. Не лучше обстояло дело и с военной доктриной. Все высшие военные руководители Франции были участниками войны 1914-1918 годов. Вейган, предшествующий Гомелену на посту главнокомандующего, и сам Гомелен были приверженцами устаревшей доктрины времен Первой мировой войны. Маршал Петен, генералиссимус 1918 года, кумир, И высший авторитет среди французского офицерства, будучи вице-председателем высшего военного совета и военным министром, не мог выйти из-под гипноза того способа ведения войны, который применялся под Верденом. А этим способом была позиционная война, в ней движение войсковых масс в бою измерялось метрами, плодами наступления бывало в лучшем случае линия окопов или какой-нибудь узел местного значения. Ни масштабы свалившиеся на них войны, ни требования быстрого и решительного маневра на широком оперативном пространстве не были понятны Петену и его единомышленникам. Воспитанные в косности французские генералы прививали эту косность и французскому офицерскому корпусу. Из решительных людей действия, какими должны быть военные руководители, они превратились в чиновников, старающихся не иметь собственного мнения – А уж если мнение необходимо было высказать, то оно должно было укладываться в прочно устоявшиеся рамки рутины. Соображения карьеры и личного благополучия заставляли их больше смотреть в рот начальству, чем размышлять. Все это самым пагубным образом сказалось и на развитии двух важных видов оружия, рожденных Первой мировой войной, авиации и танков. Французская боевая авиация находилась во власти офицеров-белоручек, Это была армейская аристократия, перекочевавшая на самолет с вышедшего в отставку коня. Служба в авиации стала спортом. Летчики готовились к индивидуальным подвигам, не имея никакого представления о действиях авиационных масс. Они охотно служили в истребительных частях, но пренебрегали бомбардировочными и разведывательными частями. Эту черную работу они предоставляли унтерофицерам о взаимодействии с другими родами оружия, о действиях над полем боя, французские летчики не имели представления. Еще хуже, дело обстояло в танковых войсках. Офицеры других родов оружия смотрели на танкистов сверху вниз, как на механиков. Танкисты были плебеями армии, они не были подготовлены к самостоятельным действиям. Танки считались вспомогательным средством пехоты. Неспособным решать задачи даже самого скромного тактического характера. Концепция пассивной обороны, как ржавчина, глубоко проела сознание французских полководцев. Они даже танк стали рассматривать как оружие оборонительное. «Не увеличится ли эффективность танка, — говорили они, — рассматривая ныне исключительно как инструмент наступления и прорыва фронтов, если использовать его для обороны». Танк должен быть использован для контрударов по противнику, дезорганизованному самим фактом своего наступления. Эта формула о дезорганизующей роли наступления обнажает зародыш поражения, таившийся в системе мышления французских военачальников. По мнению военных авторитетов Франции, современная оборона стала столь мощной, что наступающий должен обладать огромным превосходством, чтобы решиться на атаку. Они полагали, что атакующий должен иметь втрое больше пехоты, в шесть раз больше артиллерии и в двенадцать раз больше боеприпасов, чтобы надеяться сломить оборону. Все это давало им повод утверждать, будто Франция, как вооруженная нация, не должна начинать кампанию со стратегического наступления. Такое наступление, говорили они, означало бы зависимость судьбы всей страны от случая. Современным условием эффективного прикрытия Служит создание непрерывного фронта, использующего фортификационные сооружения, отсюда линия Мажено, линия Мажено и еще раз линия Мажено. Немногим Смельчакам, напоминавшим о том, что лучшим видом обороны является наступление, приводили опыт войны 1914-1918 годов. По утверждению петеновцев, с ростом мощи артиллерии положение атакующего ухудшалось во много раз по сравнению с положением обороняющегося. Но главное было даже не в этом. Главное было в том, что правители боялись народа. Народ был обманут. Всю силу ударов правящие верхи направили на коммунистов, патриотов. Пакт с Советским Союзом был фактически разорван. Гитлеровские агенты рыскали по всей Франции, сидели в правительстве, в палате депутатов, в Сенате, заправляли многими отделами генерального штаба. Предателей – возглавляли поклонники нацистского диктатора Петен и Вейган. Они убеждали французов в невозможности борьбы с гитлеровской военной машиной.